Хочешь? А хочешь, я сейчас прикажу. Да ты слышишь ли это? Только ему прикажу, и он бросит тебя и останется здесь навсегда и женится на мне. Ты ну, хочешь, я прогоню Рогожина? Ты что же думала, что я уже и повенчалась с ним для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе скажу: "Уйди, Рогожин". А князю скажу, помнишь, князь, что ты мне говорил? Да не ты ли, князь, говорил, что не оставишь меня, что бы со мной ни случилось, что ты всё мне прощаешь, что ты меня любишь и меня уважаешь? Да, да, ты и это говорил. И ведь я только что бы тебя развязать от тебя убежала. А теперь не хочу. Да за что же она со мной как с беспутный поступила? Да беспутная Илья, спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в, в твоих же глазах, и ты от меня отвернешь, да будь же ты проклята после того, за то, что я в тебя одного поверила. Смотри, Если сейчас он не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери его. Уступаю. Мне такого не надо. Разве это возможно? Ведь она такая несчастная. А! Боже мой! Аглая бросилась к двери. Она не перенесла даже и мгновение его колебания. Князь бросился было за нею, но на пороге обхватили его руки Настасьи Филипповны. За ней! За ней! Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее и положил в кресло. Рогожин брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза, осмотрелась и бросилась к князю. Мой... мой... ушла гордая барышня... Я его этой барышне отдавала. Да зачем? Для чего? Сумасшедшая. Уйди, Рогожин, тебя не надо. Мой. Через несколько недель должна была состояться свадьба князя и Настасья Филипповна. В назначенный день в каретах к крыльцу невесты была подана в половине восьмого. Настасья Филипповна вышла бледная, как платок. Уже отворились дверцы кареты. Шафер подал ей руку. Как вдруг она вскрикнула и бросилась в толпу. Провожавшие ее оцепенели от изумления В шагах в пяти-шести От крыльца Появился Рогожин Подхватил Настасью Филипповну И увез ее в Петербург Гул о приключении Достиг церкви Все ждали, как примет известие жених Князь побледнел Но принял известие тихо Спал он спокойно но почти не раздеваясь, и на следующий день выехал в Петербург. В десятом часу он звонил к Рогожину. Ну, Лев Николаевич, входи, брат, за мной. надо анастась Анастасия Филипповна, у тебя... Настоящий спрашивал не сказали тебя дома нет Это ты в окно из-за гардин на меня смотрел? Я? А где, Настасья Филипповна? Пойдем Пойдем Зажег бы Не надо Садись Мы посидим так пока Рогожин Где Настасья Филипповна? Там Рогожин кивнул головой на занавеску Спит Ну Пойдем Только ты того Это... Ну да ладно Пойдем Входи Тут темно Видать Я чуть вижу кровать Да ты подойди ближе-то Князь шагнул еще ближе Шаг другой И остановился Он уже мог различать всю постель На ней кто-то спал Совершенно неподвижным сном Спавший был накрыт с головой белой простыней Князь глядел И чувствовал, что чем больше он глядит Тем еще мертвее и тише становится в комнате Вдруг зажужжала муха Пронеслась над кроватью И затихла у изголовья Рогожин тронул его за руку. Выйдем. Выйдем. Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь. Почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство. Помнишь? В Москве было. Или как раз перед припадком. И не придумаю, что теперь с тобой буду делать. Это ты... Это я а... Потому как если твоя болезнь И припадок, и крик теперь То, пожалуй, с улицы Альса двора Кто ее услышит И догадается, что в квартире ночуют люди а... Станут стучать, войдут Потому они все думают, что меня дома нет Я и свечи не зажигал Чтоб с улицы Альса двора не догадались Чтобы не узнали, что мы заночуем Постой А я давеча дворника спрашивал Вчера мы с Настасьей Филипповной Так же вошли Совсем потихоньку Как сегодня с тобой Я еще про себя подумал Дорогой Что она не захочет потихоньку входить Куды Шепчет На цыпочках прошла. Платье собрала около себя, Чтоб не шумела, в руках несет. Мне сама пальцем на лестнице грозит. Это она тебя всю пожалась. На машине, как сумасшедшей, Совсем была все от страху. И сама сюда, Ко мне пожелала заночевать. Ты меня скроешь А завтра чем свет в Москву А потом в Орел куда-то хотел И ложилась Все говорила, что в Орел поедем Парфен Постой Что же ты теперь-то Как хочешь Да вот я Сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь mm -hmm. Ночь мы здесь заночуем Вместе В постели а кроме от той тут нет а я так придумал что с обеих диванов подушки снять и вот тут у занавески рядом и постелю и тебе и мне ну так чтобы вместе потом коли войдут станут осматривать а искать и ее тотчас же увидят и вынесут Станут меня опрашивать Я расскажу, что это я И меня тотчас же отведут Так пусть же Теперь-то тут лежит Подли нас